Глава 10. Тревоги Косла были, однако, преждевременны. На десятый день общения с Элизабет Флори едва ли стал ей ближе, чем в день знакомства. Случилось так, что это время он был при ней фактически единолично, ибо почти все белые разъехались по джунглям. Флори тоже абсолютно не имел права болтаться в городе, добыча древесины на его участке сильно затормозилась, и неопытный заместитель, полукровка англо-индиец, Слал ежедневные отчаянные письма с перечислением бедствий. Один из слонов заболел. Мотор дрезины на узкоколейке, доставлявший брев на реке, сгорел. Пятнадцать грузчиков разбежались. И все же, ссылаясь на лихорадку, Флори тянул. Не в силах уехать от Элизабет, упорно надеясь вернуть чарующую теплоту их первой встречи. Да, встречались они каждое утро. Каждый вечер вдвоем играли в теннис. У миссис Лакерстин как раз и разболелась нога, а мистера Лакерстина донимала больная печень, что вынуждало супругов безвылазно сидеть в салоне клуба, утешаясь сплетнями и бриджем. Они подолгу бывали вместе, часто наедине, болтали вроде бы свободно, без конца обсуждая бесконечную ерунду, но Флори не покидала скованность. Ни разу не удалось забыть о своей меченой щеке. Дважды в день скоблившийся подбородок горел. Организм изнывал без невозможных в присутствии девушки виски и сигарет. Желанная задушевность не приближалась. Почему-то не удавалось нормально поговорить, просто поговорить. Звучит тускло, но означает так много. Если полжизни жил в жестоком одиночестве среди тех, кого возмутил бы любой твой искренний отклик на что угодно, жажда общения становится первейшим из всех желаний. Однако же серьезный разговор никак не получался. Беседы, будто заколдованные, бренчались стандартным набором. пластинки, собаки, теннис. Обычная клубная трескотня. Словно Элизабет и не хотелось говорить о чем-либо другом. Стоило флори коснуться темы маломальски интересной. Щебет ее сменялся уклончивой сухостью. В голосе слышалось «Не буду с тобой играть». Ее литературный вкус, обнаружившись, ужаснул. Правда, Флори напоминал себе, что это еще дитя. К тому же, разве не питала эту душу атмосфера парижских платанов, белого вина, бесед о Прусте? Со временем она, несомненно, поймет и отзовется так, как ему жаждется. Надо лишь заслужить ее доверие. Конечно, так-то Флори не хватало. Замкнутый книгачей он лучше понимал идеи, чем окружающих и при всей пустоте их разговоров стал порой раздражать Элизабет. Не столько даже тем, что говорил, сколько тем, что он подразумевал. Между ними возникла напряженность, не очень внятная, но часто доводившая почти до ссоры. Когда один человек знает страну, а некто только приезжает, первый, естественно, становится гидом и толкователем. Элизабет осматривалась в Бирме. Флори показывал, переводил и объяснял. Стиль пояснений и вызывал в туристке внутренний протест. Рассказывая о туземцах, гид, например, всегда держал их сторону. Хвалил их обычаи и нравы, позволял себе даже сравнивать местных с англичанами, причем, опять-таки, в их пользу. Это задевало. Пусть они экзотичны, любопытно, но все-таки относятся к низшим народам, неразвитым и темнокожим. Позиция гида отличалась какой-то чрезмерной терпимостью. Однако Флори не уловил, чем постоянно вызывалось душевное сопротивление Элизабет. Он так старался показать ей Бирму во всей прелести и так страшился увидеть надменный равнодушный взгляд мэм Сахип. Забыл, что большинству людей в чужой стране уютно лишь с ощущением презрительного превосходства над коренными жителями. Конечно, Флори чересчур усердствовал в попытках заинтересовать Элизабет Востоком. Пробовал, например, вдохновить ее на изучение бирманского языка. Безуспешно. Тетушка объяснила племяннице, что бирманский нужен только миссионеркам, а дамам для объяснений со сослугами вполне достаточно краткой кухонной версии индийского урду. И подобным маленьким расхождением не было конца. Взгляды у него, начинала чувствовать Элизабет, не совсем те, коих должен держаться англичанин. Еще и с ней она различила его желание вызвать в ней симпатию к берманцам и даже восхищение ими — дикарями, чей вид по-прежнему заставлялся содрогаться. Несогласие вновь и вновь проявлялось по бесчисленным поводам. Вот шла навстречу мужская компания берманцев. Все еще удивленная и слегка брезгливо оглядев их, Элизабет делилась соотечественником. — Как они все же безобразны, правда? — Разве? По-моему, довольно симпатичны, а скроены вообще роскошно. Смотрите, какой торс у парня, бронзовый атлет. И представьте, сколько анатомических курьезов явила бы нам улица в Англии, если б и там расхаживали полуобнаженными. Да эти жуткие головы, без затылка, как у кошек, с покатым каким-то хищным лбом. Я в журнале читала про формы черепа. Там говорилось, что покатый лоб выявляет врожденную криминальность. Не слишком ли размашистое обобщение? У половины человечества такие лбы. Ну, если вы имеете в виду всяких цветных, тогда, конечно. Или вот проходила мимо вереницы крестьянок с кувшинами на головах. Медно-коричневые тела, стройные сильные спины, контуры плотных крепких ягодиц. Берманки особенно шокировали Элизабет, ощущавшую, как оскорбление, некое свое видовое родство с женским туземным населением. Просто страшило, да? Что-то такое грубое, похоже на каких-то животных. Неужели они кому-нибудь могут нравиться? Полагаю, своим мужчинам. Ну, если только своим. Но когда тронуться до этой черной кожи... Бррр, знаете, существует мнение, и я склонен с ним согласиться, что пожившим на Востоке смуглая кожа видится более органичной, естественной. Собственно, так она и есть. Возьмите мир в целом. Скорее уж, белых надо признать странным капризом природы. Очень забавно. И так далее, и так далее. В его рассуждениях ей постоянно слышалось нечто чужое, нездоровое. Особенно отчетливо это проявилось тем вечером, когда Флори позволил двум метисам-отщепенцам, мистеру Самуилу и мистеру Франциску, вовлечь себя в беседу у клубных ворот. Элизабет в тот вечер пришла в клуб чуть раньше Флори и, заслышав его голос, направилась навстречу к корту. Оба евроазиата, подступив бочком, стояли подле Флори, заглядывая ему в лицо глазами псов, умоляющих хозяина поиграть с ними. Говорил в основном худенький, табачного оттенка, вечно возбужденный Франциск, сын женщины с юга Индии. Бледно-желтый с тусклыми рыжими волосами Самуил, чья мать была из бирманских коренов, молча млел. Тщедушные в солдатских обносках и огромных тропических шлемах они смотрелись парочкой хрупких поганок. Говорить с белым, да еще рассказывать о себе, было для них великим, величайшим счастьем. И когда изредка, не чаще пары случаев в год, такой шанс выпадал, Речи Франциска лились неукротимым потоком. Элизабет подошла как раз вовремя, чтобы узнать о главных вехах его богатой и поучительной биографии. — Отца моего, сэр, я помню, плоховато, — гортанный, певучий и скороговоркой болтал Франциск. — Но он был ужасно сердит и ходил с большой тяжелой палкой, и часто дубасил нас всех, меня, моего сводному братишку и наших мамочек. А когда ожидался епископ, нам с братишкой сразу приказывали надеть лоунжи и бегать с туземными детьми, как будто мы чужие. А моему-то отцу, сэр, никак было не стать епископом. Он, сэр, за 30 лет секты свои пять раз переменял и потом слишком обожал водку, китайскую, визриса. Страсть, как шумел с нее. И еще сочинил самую великолепную брошюру «Бич пьянства», издана общиной баптистов в Рангуне. Цена 1 рупия 8 ан. А мой сводный братишка умер. Жары не вытепел, все кашлял, кашлял. Евразиата заметили Элизабет и, сдернув с голов свои шлемы, сверкая улыбками восторга, раскланялись. Судьба годами не баловала их беседой с белой леди. Вспыхнувший Франциск в страхе, что его прервут, и разговор потухнет, судорожно зачистил. Добрый вечер, мадам, добрый, добрый вечер. Такая честь, большая честь, мадам. Какая жаркая погода на этих днях, не так ли? Да, апрель, апрель. Вас, верно, очень донимают приступы лихорадки. Самое лучшее средство — толченый тамарин -то прикладывать. Я сам каждую ночь ужасно мучаюсь. Очень уж донимает лихорадка. Нас, европейцев. Нас, европейцев, было произнесено с важностью мистера Чолопа из Мартина Чезлвита. Элизабет холодновато, глядя, не ответила. Кем бы ни были эти субъекты, их развязанность явно превышала меру допустимого. — Спасибо насчет Тамаринды. Да я запомню, — кивнул Флори. — Старый проверенный рецепт китайцев, сэр. А еще, знаете, и вам, сэр, и мадам, не надо бы сейчас выходить в Панаме. Очень-очень опасно. Аборигенам-то все нипочем. А у нас череп тонкий. Нам это солнце, прямо смерть. — Но вы спешите, да? — упавшим голосом протянул Франциско. — Вам некогда, мадам. Элизабет окончательно решила презреть вульгарных типов, с которыми теряет время Флори, и пошла к корту, досадливо хлопнув в воздухе ракеткой. Флори тут же стал прощаться, стесняясь, стараясь как можно дружелюбнее спровадить этих терзавших душу несносных гаремык. — Надо идти, — развел руками он. — Ну, пока, Франциск, пока, Смуил. — До свидания, сэр, до свидания, мадам. Приятного, приятного вам вечера. Пятясь и махая огромными шлемами, бедняги удалились. — Боже мой, кто это? — спросила Элизабет. — Нелепые какие. — Я уже видел их в церкви. Один по виду почти белый, но ведь не англичанин, нет? — Нет, сыновья белых отцов и местных женщин. Мы таких ласково называем желтопузами. — Ну как они живут? Чем? Где работают? — Перебиваются. Кое-как, при базаре. Франциск, насколько мне известно, писарь ему, закладчика индуса. А Самуил чем-то вроде ходатая, по тяжбам хотя кормятся главным образом за счет милосердия туземцев. — Что? Вы хотите сказать «милостыни» от туземцев? — Именно так. — Расход, думаю, невеликий, если, конечно, есть желание помочь. А у берманцев принято спасать ближних от голода. О нищенстве в колониях неких людей хотя бы отчасти белых Элизабет услышала впервые. Новость так поразила ее, что теннис еще на несколько минут был отложен. — Ужасно. Недопустимый, по-моему, пример. Ведь они все-таки почти как мы. И неужели нельзя что-нибудь сделать? Собрать немного денег по подписке и отослать этих двоих куда-нибудь? Боюсь, проблемы это не решит. Их всю дожидает та же участь. но ну, а нельзя найти им хоть какой-то пристойный заработок? Сомневаюсь. Видите ли, у подобных полукровок, взращенных на помойке, и полуграмотных... Нет стартовой площадки. Европейцы, гнушаясь ими, не подпустят карикатурную родню и к самым ничтожным штатным должностям. Ничего им не светит, кроме как жить милостыней, пока они не оставят жалких поток быть белыми. Однако ж не оставят. И понятно, капля европейской крови их единственный капитал. бедняк Фрэнсис, как не встретишь все с рапортом о своей лихорадке, понимаете? Считается почему-то, что туземцев она не треплет то же самое их здоровенный шлем от солнца демонстрация нежных европейских макушек так сказать родовой герб бастардов пояснения флори девушка не убедили лишь вновь задели потаенным сочувствием метисом которые внушали ей неприязни которых она наконец для себя классифицировала отнеся к сорту мексиканцев итальянцев и прочих даго в кинофильмах всегда изображающих плохих Ужасно выглядят. Такие хилые, стивые лица такие неблагородные. Это ведь явное врождение. Я слышал, что полукровки всегда наследуют самое скверное с двух сторон. Не знаю, вряд ли. Евразиаты частенько далеки от совершенства, но иного при обстоятельствах их жизни ждать трудно. Вот наше отношение к ним действительно самое скотское, словно бы эти бедолаги заводятся от сырости. Происхождение их известно. Стало быть, нам и отвечать за их существование. — Нам? — Ну отцы же у них были. — О, это... — ну ведь это же не мы. Только последний негодяй мог бы ну, связаться с туземкой. Вы не согласны? — Совершенно согласен. Лишь замечу, что в данном случае отцами были посланцы святых миссий. Флоре вспомнилась полукровка Роза Мерфи соблазненная им в 1913-м в Мандалае. Вспомнилось, как он, крадучись, выскальзывал из дома и ехал, прячась в плотно зашторенной повозке. Вспомнились завитые тугими локонами волосы розы. Ее мать, сухенькая старая берманка, наливавшая ему чай в гостиной с горшком, папоротника и плетеным диваном, И позже эти написанные на дешевой бумаге бесконечные, душераздирающие письма, которые он перестал вскрывать. После тенниса Элизабет вновь заговорила о Самуиле и Франциске. — А с этими двумя кто-нибудь дружит? Приглашает их к себе? — Боже упаси! Абсолютные изгои! И с ними даже не разговаривают. Исключительно здравствуйте, прощайте. А Эллис и того не скажет. — Но вы ведь сейчас с ними говорили. Что ж, у меня склонность к попранию приличий. Речь о благородных пак косахибах, от которых я изредка дерзаю отличаться. Опрометчивая реплика. Выражение пак Косахиб и его смысл Элизабет уже вполне усвоила, так что разница позиций прояснилась. На флоре был брошен почти враждебный взгляд. Нежное, гладкое, как лепесток девичье лицо, умело смотреть на удивление жестко, с особым холодком, блестевшим в стеклышках очков. Очки вообще до странности выразительная штука, порой едва ли не невыразительнее глаз. Но даже в тот раз Флори ничего не понял, не догадался, почему не вызывает ее доверие. Внешне, впрочем, все шло довольно гладко. Подчас он раздражал Элизабет. Но память о его подвиге в день знакомства еще не развеялась. Примечательно, кстати, что девушка пока как-то не обращала внимания на его ужасное пятно. И к тому же все-таки некие увлекавшие ее сюжеты. Охота, например. Тут она проявляла редкий для своего пола энтузиазм. А также лошади. Увы, в этом предмете Флори был менее сведущий. Они договорились вскоре вместе поехать на охоту. Оба готовились к экспедиции с равным, хотя имевшим разные мотивы, нетерпением.